Глава 12. Ночь упала на лес быстро и без предупреждения, словно кто-то просто выключил солнце. Мы сидели у костра. Огонь весело трещал и отгонял темноту, которая так и норовила подползти поближе и снова стать липкой и злой. После того, как мы шишком немного подсапались, стало чуть легче, но напряжение все равно никуда не делось. Я чувствовала его кожей, впереди нас ждало княжество тишины, и от одного этого названия по спине бежали противные мурашки. Иван сидел напротив меня и молча подкидывал в огонь сухие ветки. Но это было уже не злое, колючее молчание, как раньше. Теперь оно было спокойным. Он просто был рядом, и от этого было почему-то очень надежно. Я смотрела, как пламя играет на его лице, и думала, как же все таки странно все повернулось. Совсем недавно мы чуть и не поубивали друг друга, потом стали союзниками, потому что другого выхода не было. А теперь? А что теперь, я и сама не знала. «Опять сэдум ушла», — проскрипел у меня в голове шишок. Он развалился на тёплом камне у самого костра и притворялся, что медитирует. Хотя я знала, что он просто переваривает свой ужин. «Ну, о чем можно думать, когда вокруг тоска зелёная? Ни разбойников тебе, ни предателей в блестящих железяках. Скукота! Этот твой волк вообще молчит, как рыба об лёд. Плечо Ивана едва заметно дёрнулось, но он снова промолчал. Похоже, он и правда решил не обращать внимания на моего болтливого фамильяра. И тут я его увидела. Из темноты, не издав ни единого звука, вылетела белая птица. Ни сова, ни филин. Обычный белоголубь, и он сделал плавный круг над нашим костром, и в свете огня его крылья блестели, как серебро. Иван тут же подобрался, его рука дернулась к топору, лежавшему рядом. Но голубь, будто не заметив, его мягко опустился на землю прямо передо мной. Он совсем не боялся, только склонил на бок голову и посмотрел на меня умным черным глазом. К его тонкой лапке был привязан крошечный свиток из дорогой бумаги. «Дмитрий!» — выдохнула я, и сердце застучало быстрее. Только у него с его деньгами и связями могли быть такие умные почтовые птицы. Я осторожно протянула руку. Голубь не подумала улетать. Я аккуратно отвязала тонкую шелковую нитку и развернула бумагу. Почерк был ровный, знакомый, каждая буква на своем месте. Я поднесла записку ближе к огню, чтобы было лучше видно. Ната, прочитала вслух, чтобы Иван тоже слышал. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии, хотя знаю твою способность вылезать неприятности, сильно в этом сомневаюсь. Я невольно фыркнула. «Ну да, это в его духе. Спешу сообщить плохие новости. Наш общий знакомый Добрыня Никитич вернулся с гор. Он всем растрепал, что в одиночку удалил чудище громобоя, и теперь вся столица носит его на руках. Он герой. И он едет ко двору, чтобы лично доложить царю о своем подвиге. Можешь не сомневаться, он обязательно расскажет и о дикой ведьме, которая ему якобы мешала». Я жала кулаки так, что ногти впились в ладонь. «Ну, конечно, предатель убийца и вдруг герой». В этом мире все было шиворот на выворот. За моей спиной Иван тихо зарычал, как зверь. Но это не самое страшное. Я продолжила читать, и голос мой сам по себе стал тише. В столице происходит что-то неладное. Царь-батюшка в последнее время издает уж очень странные указы: то велит все колокола в городе на шестеренке перелить, то запрещает петь песни громче шепота. А главное, я потерял связь с Василисой. Все наши люди молчат, они просто исчезли. У меня очень плохое предчувствие. НАТО, боюсь, и железный князь добрался до самого сердца нашего царства. Может быть, с помощью этого самого добрыня Будь осторожна. Очень осторожно Не ищи помощи в столице. Кажется, теперь мы совсем одни. Я пустила записку, огонь плясал в моих глазах, но я его не видела. Все было намного хуже, чем я думала. Пока мы тут сражались с чудовищами по лесам и болотам, враг уже пробрался в самый дворец. «Я его убью!» Прорычал Иван, он скачил на ноги, и в неровном свете кострая в лицо показалось мне страшным. «Я пойду в столицу и вырву этому герою его лжевый язык вместе с головой». «Нет», — твердо сказала я и тоже поднялась. «Нет, Иван, именно этого они ждут, чтобы мы сунули в столицу, как две глупые мыши в мышеловку. Нас там просто сотрут в порошок». «Но мы не можем просто сидеть и ждать!» Он с размах ударил кулаком по стволу ближайшие сосны, и светок посыпались иголки. «Пока мы тут по лесам прячемся, этот ублюдок будет во дворце опировать» на права, бородатый! неожиданно серьезно встрял шишок. Сейчас не время для геройства, сейчас время для хитрости. Если мы сунемся в столицу, из меня сделают украшение для шляпы, а из тебя, чучело, а я еще слишком молод и красив для этого. Мы не будем прятаться. Я подошла к Ивану вплотную и заставила его посмотреть мне в глаза. Мы продолжим делать то, что начали. Мы идем к молчину понимаешь? Каждый горыныч, которого мы убьем, это удар по железному князю. Мы ослабляем его, лишаем его силы. Мы не можем выиграть всю войну одной битвой, но мы можем выигрывать битву за битвой, пока у него совсем не останется сил. Он тяжело дышал, в его глазах все еще горела ярость, но я видела, что он слушает, что он понимает. Сначала молчу, повторила я, словно оговаривая его и себя, а потом мы вернемся и за добрынью, и за железного князя. Я тебе обещаю. Он долго смотрел на меня, потом медленно, с неохотой кивнул. Ярость в его глазах погасла, но на ее месте появилась холодная мрачная решимость. Я снова опустилась к огню. На обратной стороне письма Дмитрия было чисто. Я достала из мешка маленький уголёк и быстро нацарапала несколько слов. «Спасибо, поняла. Идем к молчину Береги себя. И попробуй найти Василису. Она нам нужна. НАТО. Я аккуратно свернула записку и снова подошла к голубью. Он терпеливо ждал. Я привязала света к его лапке и легонько подтолкнула. «Лети, быстрее!» Голубь взмахнул крыльями и тут же растая в ночной тьме. Мы снова остались одни. Костер почти догорел, и тени вокруг стали длинными и густыми. Новости столицы не принесли ничего хорошего, но они принесли ясность. Теперь мы точно знали, надеяться ни на кого, только на себя, но ставшую ведьму, злого князя оборотня и вредную говорящую шишку. Граница оказалась невидимой. На карте, что мы стянули у разбойника, она была помечена жирно черной линией, но здесь в лесу не было ничего. Ни пограничных столбов, ни вырытого рва, ни даже паршивого заборчика — Мы просто шляпа потом сделали очередной шаг, и мир сломался. Сперва я даже не поняла, что не так. Просто стало очень... тихо. Я вдруг осознала, что не слышу, как шуршат листья под моими сапогами, хотя я точно знала, что иду по ним. Ветер по-прежнему качал деревья, но делал это совершенно беззвучно, как в немом кино. Птицы сидели на ветках, но молчали. «Что за...» Начал было Иван, но в его голос прозвучал глухо, и неестественно, будто он кричал «в подушку». Он осекся, удивленно потрогал свое горло, а потом посмотрел на меня. Ой! пискнул в моей голове шишок, и его голос тоже был каким-то приглушенным, без привычного задора. Кажется, у меня чешуйки слиплись. Ната, ты ничего странного не замечаешь, то даже деревья молчат. Совсем. Я не ответила. Я просто шла вперед и с каждым шагом по этой странной, тихой земле меня будто придавливало к ней невидимым грузом. Появилась апатия, полное всепоглощающее безразличие. Внезапно захотелось просто сесть под ближайшую елку и сидеть. Ни о чем не думать, не шевелиться. Просто сидеть и смотреть в одну точку. Я с огромным трудом заставляла себя представлять ноги, цепляясь за остатки своей воли, как за тоненькую ниточку. Примерно через час мы вышли к деревне, и то, что предстало перед нашими глазами, было страшнее любого поля бою трупами. На полях, подступавших к самым домам, по пояс стояла спелая, налившаяся золотом пшеница. Но ее никто не убирал. Колоси потемнели, поникли и гнили прямо на корню. Посреди улицы застыла телега с отвалившимся колесом. Рядом в пыли валялся молоток. Казалось, хозяин просто шел по своим делам, у него сломалась телега, он достал инструмент, чтобы ее починить, а потом просто передумал и ушел. А может, и не ушел, а так и остался сидеть где-то неподалеку. Двери почти во всех избах были распахнуты настежь. Мы осторожно заглянули в одну. За столом сидела целая семья — мужчина, женщина и двое маленьких детей. Они не ели, не разговаривали, не смотрели друг на друга. Они просто сидели, уставившись невидящими глазами в стену. На столе стояла большая миска со остывшей кашей, в которой одиноко торчала ложка. Женщина, видимо, собиралась покормить младшего ребенка, но так и застыла с протянутой рукой. Никто из них даже не моргнул, когда мы заглянули внутрь. Они нас просто не видели. Или не хотели видеть. У колодца сидела собака, тощая, с упирающими ребрами. Она медленно с видимым усилием подняла голову, посмотрела на нас мутными безразличными глазами и снова уронила морду на лапы. Даже не зарычала. Ей было все равно. «Что за зараза?» Прорычал Иван, его голос был единственным живым звуком в этой мертвой деревне. Я видела, как он сжимает кулаки до побелевших костяшек. Эта тишина, эта апатия сводили его с ума. Для него, человека-волка, существа, сотканного из ярости и инстинктов, это место было хуже любой клетки. Ему хотелось кричать, сломать, крушить, просто чтобы убедиться, что он еще живой. «Я найду эту тварь, найду источник и разобью его в дребезги». «Ой, даже комментировать не хочется», — вяло пропищал шишок. Все как как-то бессмысленно. Зачем искать? Зачем бить? Можно же просто посидеть. Тут, кстати, довольно тихо и спокойно». От его слов у меня по спине поробежал настоящий мороз. Эта дрянь действовала даже на него, на моего вечно деятельного, вечно паникующего, вечно голодного фамильяра. Если уж он терял интерес к жизни, значит, дела наши были совсем плохи. «Нет», — твердо сказала я, хватая Ивана за руку, прежде чем он успел сорваться с места. «Не сейчас. Мы ничего не знаем». Если мы просто бросимся вперед, то рискуем стать такими же, как они. Я заставила себя думать, анализировать. Магия этого места не была агрессивной. Она не нападала, она просто была, как тяжёлое, пропитанное снотворным одеяло, которое накрыло все вокруг. Она не убивала, она отнимала желание жить. Мы отошли от деревни, и разбили лагерь на небольшой полянке у ручья. Даже вода здесь текла как-то лениво, и почти беззвучно. Разводить костер не было сил. Мы просто сидели на земле, привалившись спиной к стволу огромного дуба. Я достала остатки наших припасов, вяленое мясо и хлеб, но есть совсем не хотелось. Еда казалась безвкусной. Ночь опустилась так же тихо и незаметно. Я долго не могла уснуть, просто лежала, глядя на темные силуэты деревьев на фоне чуть более светлого неба. Иван тоже не спал. Я слышала его ровное, но напряженное дыхание. Он сидел на страже, положив руку на руку и отмеча. И вот тогда, в этой абсолютной мертвой тишине, я это услышала. Вернее, не услышала, почувствовала, всем телом глухой низкий ритмичный толчок, который шел откуда-то из-под земли. Тук! Пауза, долгая тягучая, за которую можно было сосчитать до десяти. Тук! Это было похоже на биение гигантского исполинского сердца. Оно билось так медленно, что между ударами, казалось, проходила целая вечность, и с каждым этим туком волна апатии, безразличия накрывавшая этот край, становилась чуточку плотнее, тяжелее. Я рывком села. — Иван, ты слышишь? Он повернул голову, его силуэт был едва различим в темноте. «Что я? Ничего не слышу здесь тише, чем в могиле». «Не слушаю шами, почувствуй!» — прошептала я. «Ляг на землю». Он замер, но потом послушно распластался на траве, прислушиваясь к своим ощущениям. Я видела, как на его лице отразилось сначала недоумение, а потом узнавание. «Сердце!» — выдохнул он, приподнимаясь на локтях. «Будто что-то огромное бьется глубоко под землей. Я кивнула. Звук этого места был больше похож на ритм — Гипнотически усыпляющий, отнимающий волю. Я не знала, что это, сердце какого-то чудовища, древний артефакт, но я точно знала одно. Это и был ключ, источник силы, который нам нужно было найти и сломать. Впервые за весь день у нас снова появилась цель, и эта простая мысль немного разогнала липкий туман безразличия в моей голове. Нужно найти это сердце и остановить его. Простой план. Простой — это хорошо. Это было то, за что можно было уцепиться.